Сомс засмеялся. «Да, ведь все бывает, правда?» Сэм кивнул. «Да, иногда происходит ужасные вещи». «Конечно, такая штука произошла в 1980 году с моим единственным сыном. Врачи сказали, что это была лейкемия, но на самом деле это был как раз то, о чем вы и сказали. Произошло то ужасное, что иногда случается». «Я очень сочувствую», — сказала Нэмми. «Спасибо. Время от времени мне кажется, что я обо всем этом забыл. А потом вдруг это оживает где-то в глубине и снова сковывает меня. В некоторых случаях уходит много времени, прежде чем сбросишь тяжелые оковы памяти. От некоторых воспоминаний вообще невозможно избавиться. От некоторых воспоминаний вообще невозможно избавиться». «Идем-ка со мной в ног, я полицейский. Мне действительно пора идти домой, мой штраф уплачен». Дрожащей рукой Сэм коснулся угол рта. «Так вот, я знал его задолго до того, как все это произошло», сказал Стэн Сомс. «Они проехали указатель, на котором был написан аэропорт, три мили». «Мы вместе росли, вместе ходили в школу, вместе прибесились в молодости». — Единственное, что разделяло нас, это то, что я успел присытиться и покончить с этим, а он так и не остановился. Сомс с горечью покачал головой. — Я редко встречал таких приятных людей, как он, независимо от того, пьяный он был или трезвый. Но стало так, что пьяным он был чаще, чем трезвым, и мы постепенно перестали общаться с ним. — Да, похоже, что в конце пятидесятых у него был самый трудный период — В те годы он вообще не бывал трезвым. Вот тогда он и начал ходить в общество, а-а, и казалось, что он стал лучше, чуть лучше, но потом сорвалось, и так много раз. Я женился в 1968 году и хотел тогда, чтобы он стал моим шафером, но так и не решился. Дело было в том, что он перестал пить к тому времени, но трудно было поверить в то, что там он будет трезвым. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — тихо сказала Нейми. Стэн сам засмеялся. «В это не очень-то легко поверить. Ведь такой милой девушке, как вы, просто не понять. Сколько страданий невзгод ждет горького пьяницу, ну уж поверьте мне. Если б я попросил Дэйва быть моим шафером на свадьбе, у Лоры, это моя бывшая жена, глаза бы на лоб полезли. Но Дэйв все-таки пришел». И потом, в 1970 году, когда у нас родился сын Джо, мы встречались намного чаще. Дэйв как-то особенно нежно относился ко всем детям в те годы, когда пытался покончить пьянство. Больше всего Джо нравился бейсбол. Он был просто фанатом. Коллекционировал наклейки с записями заключаемых пари, обертки от жвачки. Он даже уговаривал меня установить диск спутниковой связи, чтобы можно было смотреть по телевизору все игры клуба royals «Ройлз» был его любимый клуб. А еще «Кабс» по программе из Чикаго. К восьми годам он уже знал среднее количество забитых ударов каждого из основных игроков клуба «Ройлз». Сведения об удачных и неудачных подачах почти каждого питчера в американской лиге. Мы с вам 3-4 четыре раза водили его на матче Для ребёнка это был сущий рай. Пару раз Дэйв ходил с ним один, тогда, когда я был занят на работе. Лора в таких случаях меня всегда надоедала. Говорила, что эта дрянь паршивая напьётся и где-нибудь оставит мальчика. И придётся ему скитаться по улицам Канзас-Сити или сидеть где-нибудь в полицейском участке и ждать, чтобы кто-нибудь пришёл и забрал его. Но ничего подобного ни разу не произошло. Насколько мне известно, Дэйв ни капли не пил если был с Джо. Когда у Джо началась эта самая лейкемия, самым невыносимым для него было то, что доктора не разрешили ему посещать матчи, по крайней мере, до июня, а может быть и вообще. Это угнетало его больше, чем то, что у него был рак. Когда его пришел навестить Дэйв, Джо, из-за этого даже расплакался. Дэйв обнял его и сказал, «Если... Ты не можешь ходить на матчи Ройлс. Ничего страшного. Тогда я доставлю к тебе команду клуба Ройлс. Джо недоверчиво уставился на него и говорит. Вы, дядя Дэйв, имеете в виду их? Лично? Так он его и звал, дядя Дэйв. Этого я сделать не смогу, сказал Дэйв. Но я могу сделать что-то наподобие этого. Сомс остановил машину около въезда на терминал гражданской авиалинии и дал сигнал. Ворота с шумом открылись, и он повел машину к тому месту, где был припаркован его на ваджо. Он выключил мотор, и какое-то мгновение продолжал сидеть за рулем, глядя на свои руки. «Я всегда знал, что Дэйв чертовски талантлив!» — наконец проговорил он. «Чего я никак не могу понять? Так это то, как ему удалось сделать так быстро то, за что он взялся. Могу только предположить, что он работал день и ночь, потому что через 10 дней...» Уже наступил конец, а те леденцы на палочке были. Что надо. Он знал, что долго не протянет. Врачи сказали нам с Лорой правду, а я сказал Дэйву. У Джо не было шанса выкрапкаться. Они слишком поздно определили заболевание. У него уже не осталось ни капли здоровой крови. И вот примерно через 10 дней после того, как Дэйв дал это обещание, он входит в больничную палату, где лежит мой сын, и в каждой руке у него по сумке. «Что там у вас в сумках, дядя Дэйв?» спрашивает Джо и садится в кровати. Весь тот день он хандрил, в основном из-за того, что у него начали сильно выпадать волосы. В те годы, если парнишка не носил длинную гриву волос на голове, он считался человеком низкого происхождения. Но когда вошел Дэйв, он весь засиял от радости. «Конечно, Ройлс!» Отвечает Дэйв, «Разве я тебе не обещал?» И вот он положил обе сумки на кровать и выспал их содержимое. Клянусь, вам никогда не доводилось видеть у мальчишек такое выражение лица. Оно все засветилось, как рождественская елка, и все такое, в общем, я не знаю. Стэну Сомсу стало все труднее и труднее говорить, и в конце концов его голова так низко склонилась над рулем машины Бьюик, что она коснулась сигнала, и тот загудел. Он вынул из кармана на свой платок, вытер глаза и потом высморкался. На Эми сидела, тоже наклонившись вперед. Она прижалась рукой к щеке солнца «Если вам это слишком тяжело, мистер Сомс». «Нет», — сказал он, слегка улыбнувшись. Сэм наблюдал за слезинкой, которую Сэм не успел смахнуть, и которая сверкнула в лучах предвечернего солнца и незаметно скатилась. «Просто...» От этого он снова как бы оживает. И я вижу, каким он был. От этого больно, мисс. Но и по-своему хорошо эти два ощущения переплелись. Я понимаю, сказал она. Когда Дэйв вывернул те сумки, из нее вывалились бейсбольные мячи. Больше пары дюжин. Но это были не просто бейсбольные мячи, потому что на каждом из них было нарисовано лицо человека, но не просто человека, а игрока бейсбольной команды клуба royals игравший за «Канзас-Сити» в 1980 году. Это были не какие-то там шаржи или карикатурки, а настоящие лица, какие Норман Роквелл раньше рисовал для бложек с «Турдэй» и «Ивнинг Поуст». Я видел работы дэва те работы, которые он делал до этого, как стал по-настоящему успеваться. Это были хорошие работы. Но ни одна из них не была лучше этой. Там были и Вилли Эйкинс, и Фрэнк Уайт, и Ю.Л. Вашингтон, и Джордж Брэк, и Вилли Вильсон, и Эмма Соттис, Дэн Квизенберри, с таким же суровым лицом, как у кого-нибудь, кто перекидывает через плечо ружье в старинном вестерне, Пол Сплиттерф и Кен Брэд, не помню всех, но... Это, в общем, была вся команда в полном составе, включая Джима Фрея, капитана команды. И где-то в промежутке между тем временем, когда он закончил работу и когда он подарил их моему мальчику, он свозил их в КАЭС, и все игроки, кроме одного, поставили свои автографы. Единственный, кто не сделал этого, был Даррел Портер, вратарь, который принимал мячи. Его не было, у него была простуда, и он обещал поставить свой автограф на мяче со своим изображением, как только у него получится. И он нашел время... «Да», — тихо проговорил Сэн, — «и все это сделал Дэйв, человек, над которым все в городе смеются, и которого называют Дэйв грязная работа. И вот скажу я вам, когда люди говорят такое, а я вспоминаю, что он сделал для Джо, когда он умирал от лейкемии. Мне хотелось спать». Сомпс не закончил, но его руки, лежавшие на крепких сильных коленях, сжались в кулаки. А Сэму, который до этого момента сам не раз так называл Дейва, и смеялся вместе с Крейгом Джоунсом и Франком Стефансом над старым пьянчушкой, который всегда возил полную тележку старых газет, стало немного неловко и стыдно. — Как прекрасно он поступил, правда? — спросила Нейми. И снова коснулась щеки Сомса. Она плакала. «Надо было видеть его лицо», — задумчиво произнес Сомс. «Трудно было поверить глазам. Он сидел в кровати и рассматривал все эти лица. На головке каждого игрока была маленькая бейсбольная шапочка с буквами к с Надо было видеть его лицо». Ближе к концу Джо чувствовал себя совсем неважно. Но он никогда не уставал смотреть игру «Ройлз» по телевизору или слушать о них по радио. И всегда по всей комнате у него были разложены эти мечи А вот подоконник около кровати был самым почетным местом. Там он выстраивал в ряд всех девятерых человек, игравших в матче о котором в тот момент шла трансляция по радио или телевидению. Если Фрей удалял питчера, Джо убирал его с подоконника, а на его место ставил запасного питчера. А когда какой-нибудь игрок делал удар, Джо обычно брал соответствующий мяч и держал его в руках. Поэтому речь Стэна солнце неожиданно прервалась, и он уткнулся лицом в свой платок. Его грудь дважды вздрогнула, и Сэм увидел, что он с трудом сдерживает рыдания Потом он вытер глаза и поспешно и решительно засунул свой платок в задний карман. Теперь вы понимаете, почему я повез вас сегодня в Дэмойн. И почему я отвез бы вас даже в Нью-Йорк за этими двумя книгами, если б вам было нужно. Это была услуга не с моей стороны, а со стороны Дэйва. Он удивительный человек. Мне кажется, и вы тоже, сказал Сэн. Сом улыбнулся ему, но при этом как-то странно ухмыльнувшись, и открыл дверь Бьюика, принадлежавшего Доусону. «Что ж спасибо, — сказал он. — Большое спасибо. Я думаю, нам пора ехать отсюда, если мы не хотим попасть под проливной дождь. Не забудьте свои книги, мисс Хиггинс». «Нет, не забуду, — сказала наими вылезая из самолета и крепко сжимая в руке сумку с книгами. Ни за что не забуду».